Глава 25. Раскрыв конверт, я принялся читать. «Алексею Дмитриевичу Воронову, приглашаю вас посетить мою загородную резиденцию. Адрес и дата указаны на обратной стороне письма. Всеволод Михайлович Романов. Кратко и по делу, однако, прямо как я люблю. Забавно, учитывая, что я всего раз обмолвился об этом принцу в нашу первую встречу. Вот это хорошая память у человека». Или у его аналитиков, тут уж как посмотреть. вздвое, подвох. Ворон тут как тут появился на моем плече. Он мог тебе ничего не писать. Значит, ему от тебя что-то надо. Сомневаюсь, что в этом есть твоя личная выгода. Но почему же? Прищурившись, посмотрел я на Ворона. Побывать в родовой библиотеке Романовых лишним не будет. Глядишь, я больше узнаю о судье, Терре или часах. «Или ты переживаешь, что я твои тайны разузнаю?» С усмешкой добавил я, смирив заинтересованным взглядом своего вечного спутника. «Еще бы я оставлял после себя следы!» Загадочно щелкнул ворон клювом, после чего исчез. «Вот и поговорили», называется. «Не так я себе представлял первый день лета. Зато скучно не будет, а то больно уж долгое затишье перед бурей оказалось. Непорядок!» Долго длилось затишье. Даже слишком долго, что подозрительно. Обычно это означает одно – враг копит силы для ответного удара. Впрочем, не вижу смысла загружать себя этими мыслями. Поговорю с принцем, а там видно будет, куда этот разговор заведет. Удивила ли меня загородная резиденция своим внешним видом? Нет. А вот количеством защитных плетений, контуров и прочим – это да. Очень любопытно было бы посмотреть на это поближе. Причем, будто этого мало, ко мне приставили личных гвардейцев принца. «Красавица, то, что ты стоишь настолько близко ко мне, в бою тебе не поможет». Остановился я в коридоре, посмотрев на миловидную девушку лет тридцати. Та держала в руках короткий меч и не скрывала своего подозрительного взгляда. «Случись чего, я тобой прикроюсь от атаки твоей напарницы. Ее магия иллюзия оставляет желать лучшего. Да у меня есть личные границы, заходя за которые, ты так и вынуждаешь пригласить тебя на ужин. Я бы ничего не стал говорить, и, не стоя на буквально в шаге от моей спины. Будто этого мало. Девушка практически сверлила меня взглядом, будто я пришел сюда устроить государственный переворот. Не представляю, кому такое поведение вообще пришлось бы по душе. Как гвардец его императорского высочества, я обязан сохранять постоянную бдительность. Ни на секунду не растерявшись, ответила девушка. «Настолько, чтобы тыкать мне клинком в спину?» Я недовольно поморщился. «Отойдите на пару шагов назад хотя бы. Вы меня даже до принца не довели. На кого мне тут нападать? Тем более я здесь в качестве гостя, по приглашению самого принца». Имперский гвардейц, обязан сохранять бдительность, завела на старую пластинку. Что ж, я этим гвардейцам шанс давал. Вот не хотел я обращаться с ними по-плохому. Выбора они мне практически не оставили. Я никогда не говорил, что у меня легкий характер, и все это прекрасно знали. Так что сами виноваты. Зачем, спрашивается действовать на нервы магу тьмы, который еще и сам любит устраивать различные каверзы? Сделав вид, будто ничего не случилось, я спокойно шагнул вперед, после чего усилил тело на максимум. То, что девушка стояла рядом со мной, сыграла с ней злую шутку. Она попыталась поднять клинок и встать в боевую стойку, только тщетно. Во-первых, ей не хватило скорости, во-вторых, места для атаки, в-третьих, я резко стал невидимым, и она не сообразила, откуда ждать нападения. Мне практически не составило труда зайти этой воительнице за спину. Следом я выбил ее меч из рук, после чего без промедления повалил на землю. На все у меня ушло меньше секунды. Увидев такую сцену, вторая охранница принца вышла из иллюзии и хотела напасть на меня, но тщетно. Ее там уже ждала бельзи схватив девушку за ноги. Не сказать, чтобы обеим девушкам не доставало боевого опыта. Уж чего-чего, а в имперские гвардейцы кого попало, не берут. Действовали они как по методичке. Единственная проблема — обе сильно недооценили меня как противника. Не удивлюсь, если это принц отдал им приказ проверить меня. «Я же говорил, что ты слишком близко стоишь, красавица», — усмехнулся я, после чего освободил девушку из захвата. «Не надо провоцировать. Я это ой как не люблю». Оставшийся путь мы прошли безо всяких проблем. И вот, наконец, я самолично встретился с принцем. Не в гостевом зале, как можно было подумать, а в цветочном саду. Была у до слабость к необычным, но приятным запахам. Так что место встречи я ничуть не удивился. Ваше императорское высочество первым поприветствовал я принца. «Алексей Дмитриевич!» Улыбнулся он мне в ответ. «Прогуляемся немного, или вы устали с дороги?» «Прогуляемся. Устать я могу только после аномалии», — ухмыльнулся я, одновременно с этим разглядывая сад. Тенистые аллеи тянулись ровно, будто их вымеряли по линейке. Вдалеке они терялись в мягкой дымке заката. В воздухе витал запах роз с легкой терпкой примесью кипариса. Под ногами негромко поскрипывал гравий. Фонтаны тихо журчали. Вода струилась по мраморным желобам, взмывала вверх в прозрачных брызгах и падала обратно в чаши, украшенные драконами и гирляндами. Даже не знал, что принц настолько увлекается восточной культурой. Деревья тоже не подкачали. Старые кедры, ивы у прудов, карликовые деревья, за которыми явно тщательно ухаживали все это выглядело так будто должно было сразу произвести на пришедшего впечатление о величии этого места и одновременно его спокойствии цветущая вишня сбрасывала лепестки прямо в воду а где то в тени бамбука тихо журчал ручей беседки стояли поодаль, почти незаметные с изогнутыми крышами и узорчатыми тенями на каменных ступенях между кустами каких то растений виднелись мраморные фигуры звери боги или Кто-то средний между ними. Сад был красивый, спору нет. Только то, что в нем вообще не было ни одной магической схемы, вызывало обоснованные подозрения. Если я ее не замечал, не означало, что таковой не имелось. Впрочем, ладно. Вряд ли это хоть как-то мне навредит. «Как вам обучение в академии?» Зашел принц издалека. Забавно, учитывая, что он знает, как я люблю прямолинейность. Значит, не просто так задает этот вопрос, а с каким-то подтекстом. Необычно, немного подумав, ответил я. Есть в этом что-то эдакое, когда делишься с людьми своим опытом. Глядишь, они научатся чему-то полезному и тоже станут искателями. В конце концов, наша основная цель — это избавить мир от аномалий и монстров в целом. Мне казалось, что вы забросили эту профессию, как ни в чем не бывало, ответил принц. «Разве вы теперь не полноценный профессор и исследователь в области алхимии?» «Бывших искателей не бывает», — резко возразил я и покачал головой. «Можно сказать, у меня сейчас отпуск. В целом я не собираюсь перестать ходить в высокоранговые аномалии. Хотя благодаря вам я не теряю сноровку». «Это намек?» — притворился принц, будто ничего не понял. Шага при этом он не замедлил. «Глупо полагать, что инцидент с аномалией был случайностью», — спокойно ответил я, рассматривая беседки и фонтанчики. «Существуют аномалии, которым десятки лет. Монстры в них хорошо изучены, и фауна не представляет большой угрозы. Однако с вашей руки мы отправились зачищать совершенно неисследованную аномалию в то место, где погибло немало бойцов-искателей бездны и картографов пустоты. Я слабо представляю, к чему было подвергать риску молодых и неопытных аристократов. — Кое в чем вы ошиблись, Алексей Дмитриевич. Словно поймав меня на крючок, едва заметно прищурился принц. Будто с самого начала ждал именно этих слов от меня. Это был не мой приказ, а отца. Хотя я уверен, что вы и так обо всем догадались. Просто хотите услышать правду от меня. — Сомневаюсь, что вы таким образом пытались избавиться от неугодных наследников, — хмыкнул я, услышав слова принца. — Слишком ненадежный способ, да и невыгодный. Зачем портить репутацию Академии, которую вы сами же поддерживаете? Остается один вариант. Вы хотите вырастить новое сильное поколение магов. А вот стоило ли так рисковать? Да и зачем усиливать тех, кто в потенциале может захотеть перехватить власть в стране? Интересный у вас ход мыслей, повернул голову в мою сторону, принц. Если кто-то сможет превзойти по силе Романовых, то ничего страшного не случится. А вот что до причин. Вы ведь сами выбираете самые сложные из доступных аномалий, чтобы стать сильнее. Тяжелые испытания приносят наибольшую пользу в короткие сроки. С этим утверждением сложно поспорить, согласно кивнул я. Только я, скорее, исключение исправил, А мои студенты далеко не искатели, они вполне могли умереть. Они тоже исключение из правил. Хитро улыбнулся Всеволод и сбавил шаг. Тем более, насколько мне известно, вы не стали разворачивать операцию. Такой ход событий пошел только всем на пользу. Так есть ли смысл обсуждать эту тему?» Ловко, конечно, принц увеливал от ответа. С одной стороны, нигде не соврал. С другой, никакой новой информации он мне не дал. Разве что тонко намекнул, что дело куда серьезнее, чем могло показаться. К слову, мне еще одна деталь не давала покоя. Лидеры обеих групп искателей не связались со мной после того инцидента. Селена, Кайрос и Лоранту да, благодарили снова письменно за помощь, а их главы нет. Странно все это, учитывая, что аристократы не любят чувствовать себя хоть сколько-то в долгу. Хотя было этому одно логичное объяснение. Я действовал в первую очередь от лица Академии. Следовательно, сама благодарность должна быть направлена к ректору или императорскому роду который, собственно говоря, ее финансировал. Впрочем, может, оно и к лучшему. За то, что я уличил Медведевых в измене, мне в качестве награды отдали их аукционный дом. С одной стороны, радоваться надо, а с другой — это такая головная боль. Во-первых, общий ремонт. Пришлось нанимать бригаду, чтобы они убрали весь беспорядок на подземных этажах. Во-вторых, налог на землю. Мне достался сам дом, а не прилагающаяся к нему земля так что за каждый квадратный метр приходилось платить как за аренду. Причем платить в том числе за подземные этажи. Да, в будущем эти траты окупятся, когда я продам аукционный дом, но это когда еще будет? С учетом, что там происходило, найти покупателя будет тяжело. Возможно, будет неплохо выкупить всю прилегающую территорию и превратить это место в еще одно свое поместье. Лишним всяко не будет, раз уж оно недалеко от столицы. Да и как раз будет местечко, где можно проводить опасные ритуалы и без бдительного надзора имперских служб. Правда, в таком случае надо будет возвращать полноценный мой статус аристократа, чтобы эти земли стали родовыми. Марокко. Ладно, что-то я совсем отвлекся от темы. Слишком долгой получилась пауза. Вы ведь не обсуждать Академию меня позвали ваше императорское высочество. Решил перейти я непосредственно к делу. Чем же я заслужил такое внимание к своей персоне? Как обычно, сразу к делу. Похоже, мои слова только порадовали моего собеседника. Позвал я вас по двум причинам. Первая — поговорить о магах тьмы. Вторая — обсудить личный заказ. Вы себя уже зарекомендовали как искатель, однако мне понадобятся услуги сильного и независимого мага. Такого, кого не будут, интересовать политические дрязги и межродовые интриги. Идеальной кандидатуры попросту не существует. Вам самому так не кажется? «Сочту за комплимент», — коротко кивнул я. «Тогда начнем сразу со второго. Что за заказ? Что надо было обратиться ко мне?» «Нужно отправиться в Британскую империю и посодействовать моим людям в одном довольно щекотливом расследовании». Несколько загадочным тоном ответил Всеволод. «Виктория Андреевна должна была частично ввести вас в курс дела. Она рассказала, чего вы хотите в награду, однако с этим могут возникнуть проблемы». «В библиотеку Романовых кого попало не пускают?» — сдержал я слегка язвительный смешок. «Мне казалось, это соразмерная просьба». «Тут вы ошибаетесь. Это несоразмерная просьба. Как минимум из-за того, что операция гораздо опаснее, чем мой предыдущий заказ». Неожиданно ловко завернул слова Принц. Если ограничиться только информацией и посещением библиотеки, то это в будущем плохо скажется на наших отношениях. Мне такой исход не нужен, учитывая, что я как минимум собираюсь попросить вас добить остатки террористической группировки «Молот». И это в обход власти. Тюдоров. Они не должны узнать, что Романовы как-то в этом замешаны. Да и Российская империя в целом тоже. «Нам не нужен международный конфликт, как и неявные последствия, которые в любом случае будут, стоит только им прознать о нашем участии». «С Тюдорами у меня уже не самые лучшие отношения», — хмыкнул я, вспомнив историю с Фроловой. «То, что я принца лишил невесты, вряд ли сыграет мне на руку. С этим как раз могут возникнуть проблемы. Ко мне будет повышенное внимание с их стороны». «Однако в ваших навыках скрытности сомневаться не приходится, не правда ли?» — хитро улыбнулся принц. Вы первые за последнюю сотню лет, кто освоил магические техники за авторством Гюнтера Дитмара. Других обладателей абсолютной невидимости я не припоминаю. До идеала все равно далеко. Я ничуть не удивился тому, что принц располагал подобной информацией. Всего-то требовалось попросить записи, кто какие книги с заклинаниями забирал из библиотеки. Впрочем, плетение впрямь полезное, особенно когда дело доходит до тайного проникновения. Оно вам пригодится, но мы немного отвлеклись от основной темы разговора. Как ни в чем не бывало, ответил принц, после чего зашагал вперед. Основной целью операции является вычисление таинственной организации, устроившей уже три нападения на студентов столичной академии. Имя организации — Крах. Возможно, есть и другие названия, но нам хватит и такого для понимания ситуации. Крах? Я скрестил руки на груди и с легкой насмешкой приподнял левую бровь. Название звучало, мягко говоря, странно. Уж точно не для организаций, которая объявила охоту на магов тьмы. «Они сами себя так обозначают. Это не столь важно», — ответил принц, явно намекая, что сам не знает причин такого выбора. «Перед вами будет стоять две задачи». Первое — найти остатки группировки молота и узнать, что за кровавые ритуалы они проводят. Второе — помочь тайной канцелярии вычислить координаты базы краха. Что там находится, еще предстоит узнать. «Ясненько», — задумчиво ответил я, положив большой и указательный палец на подбородок. «Риски явно будут выше». «То, что я хочу вам предложить...» В старинной усадьбе царила мертвая тишина. Лишь звук стука каблуков на туфлях время от времени разрушал ее. Люди никогда не меняются. Глядя на окровавленные трупы людей, сказала сущность тьмы. Человеком Евгений себя больше не мог называть в полной мере. Скорее уж, что-то между. Эмоции, пусть не в полной мере, но еще остались с ним. Как и воспоминания. Воспоминания о семье, о брате. «Похоже, в этот раз я здесь надолго», — вслух проговорил Евгений, глядя на свою почерневшую ладонь. «Обратно в план тьмы не засасывает. Это хорошо. Значит, надо действовать». Привычка вслух говорить сама собой появилась у него из-за длительного одиночества. «Когда больше десяти лет пребываешь в месте, где нет ничего, кроме тьмы, тяжело не потерять рассудок. Тем более и понятие времени там было относительным». «Часы все еще у младшего, это хорошо, но в таком виде ему видеть меня не стоит», задумчиво сказал сам себе Евгений, выходя на улицу. «В первую очередь надо выйти на культистов, жаждущих знания и силу. Их разумы так пластичны и слабы, что они быстро встанут на мою сторону». Зловещая улыбка появилась на его лице. Евгений медленно закрыл глаза, после чего тяжело вздохнул. Времени у него мало, а дел все равно не в проворот. Чего будут стоить только поиски судьи. Впрочем, он должен сдержать обещание, чтобы помочь Алексею. Он ведь даже не представляет, какое могущественное существо положило на него глаз. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.